Восемьсот пятьдесят четвертая ночь. Когда же настала восемьсот пятьдесят четвертая ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что когда Зейна Альма Васиф увидела, что ее муж привел верблюдов и поняла, что он уезжает, она не знала, как поступить. И случилось, что ее муж вышел по какому-то делу, и тогда она подошла к первой двери и написала на ней такие стихи». О, голубь домашний мой, от нас передай привет, ты любящего, любимым в час расставания. Скажи ему, что всегда останусь печальной я, и буду жалеть о прежней жизни столь милой нам. Любимый мой так ведь все время безумствует, и так же по радости минувшей тоскует он. Мы в радости провели и счастье немалый срок, и близостью наслаждались, и днем мы с ним. Но только очнулись мы, раздался над нами крик разлучника-ворона. Вещал о разлуке он. Уехали мы, оставив дом наш пустынею, О, если бы мы жилищ своих не оставили. И потом она подошла ко второй двери И написала на ней такие стихи. «Аллахом, малюк, дверям пришедшие, Взгляни теперь на прелесть любимого во тьме И скажи другим, что плачу я, Вспомнив близость с ним и скорблю о ней, И нет у конца слезам в оплаче струящимся. И если не стерпишь ты того, чем убито я, Покрой эти строки пылью, прахом засыпь их ты. Потом поезжай в края востока и запада и будь терпелив. Аллах такие судил дела. А потом она подошла к третьей двери и написала на ней такие стихи. Потише, Масрур, когда ты дом посетишь ее, Ты к двери пройди и строки ты прочитай на ней. Обед не забудь любви, правдивым ты, если был. Ведь сколько вкусила женщин горечь и сладость дней. Аллахом молю, Масрур, ты близость к ней не забудь. Оставила для тебя ведь радости все она. О, плачь о днях близости и дивной усладе их. С приходом твоим завесы были отброшены. Так странствуй же ты за нами в дальних краях, Масрур. В моря погружайся их и земли их исходи. Далеко ушли теперь сближение вечера. Глубокая тьма разлуки свет погасила их. Аллах, сохрани былые дни, дивна радость их, в прекрасном саду надежды, где рвали мы их цветы. Зачем не продлились эти дни, как хотела я? Аллах пожелал, чтоб дни, придя, уходили вновь. Вернутся ли снова дни, и будем ли вместе мы? Я буду верна, и дни исполнят тогда обед. И знай, что дела мирские держат в деснице тот, кто чертит в предвечном сроке их наскрежали лба. А потом она заплакала сильным плачем и вернулась в дом, плача и рыдая. И стала она вспоминать, что произошло, и воскликнула слава Аллаху, который судил нам это. И затем усилилось ее горе из-за разлуки с любимым и оставления родных мест. И она произнесла такие стихи. «Привет над тобой, Аллаха, о опустевший дом! Окончили дни в тебе теперь свои радости! О, голубь домашний мой, ты плача не прекращай!» А той, кто луну свою и месяц покинул вновь. Потише, Масрур, рыдай, утративши нас теперь. Лишившись тебя, лишились света глаза мои. У если бы видели глаза твои наш отъезд, И пламя в душе моей все ярче пылавшее, То время ты не забудь под тенью густой садов, Что вместе нас видели и скрыли завесою. И потом Зейна аль пошла к своему мужу, И тут поднял ее на носилки, которые сделал для нее... И когда Зейна Альма Васив оказалась на спине верблюда, она произнесла такие стихи. «Привет над тобою, Аллаха, о опустевший дом! Как долго сносить в тебе пришлось нам несчастье! О, если б сред стен твоих порвались дни времени, и в пылкой любви моей была бы убитая! Скорблю я вдали и изнываю по родине, любимой, не знаю я, что ныне случилось. О, если бы знать мне, будет ли возвращение такое же ясное, как было нам ясно встарь. И ее муж сказал ей, о Зейна Васив, не печалься о разлуке с твоим жилищем, ты вернешься в него в скором времени. И он принялся успокаивать ее сердце и уговаривать ее, и потом они двинулись и выехали за город, и поехали по дороге, и поняла Зейна Васив, что разлука действительно совершилась, и показалось ей это тяжким. А Масрур при всем этом сидел у себя в доме, и размышлял о своей любви и своей возлюбленной. И почуяло его сердце разлуку, и он поднялся на ноги в тот же час и минуту и шел, пока не пришел к ее жилищу, и увидел он, что двери закрыты, и заметил стихи, которые написал Азейн аль И он начал читать надпись на первой двери, и, прочитав ее, упал на землю без чувств. А очнувшись от обморока, он открыл первую дверь и подошел ко второй двери, и увидел, что написала Зейн Аль-Мавасиф, и на третьей двери также И когда он прочитал все эти надписи, его страсть, тоска и любовь успокоились, и он пошел по ее следам, ускоряя шаги, и нагнал караван. И он увидел Зейн аль Васив в конце каравана, а ее муж был в начале каравана из-за своих вещей. И, увидев ее, Масрур уцепился за носилки, плача и горюя от мучений разлуки, и произнес такие стихи. Если б знать, за какой нас грех поразили Стрелы дали и долголетние разлуки. Счастье сердца пришел однажды я к дому, А от страсти сильна была моя горесть, И увидел, что дом твой пуст и разрушен, И в любви горевал своей и стонал я, И спросил о желанной я стены дома, Куда скрылась, залогом взяв мое сердце. И сказали, оставила она дом свой, И в душе она страсть свою затаила, написала ряд строк она на воротах, «Поступают так верные среди тварей». И когда Азейна Альма мавасиф услышала эти стихи, она поняла, что это Масрур. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.